Часть 5. После того, как фестиваль благополучно завершился, Саитира, как и полагалось, сложил полномочия президента Учсовета и передал их преемнику. В новособранном совете остались трое хорошо знакомых лиц. Вице-президент стал президентом, секретарь остался секретарем, а координатора сделали казначеем. Потому Саитира вздохнул с облегчением. Сразу после передачи полномочий начались триместровые экзамены, и заниматься пришлось всецело ими. Смотря на свой листок с ответами на экзамене, Саитира думала совершенно посторонним. «Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». В третьем триместре будет почти свободное посещение, потому минувший экзамен, по сути, стал последним. На листе по математике красовалась идеальная сотня баллов, но душа Саитира совсем не радовалась. Результаты экзаменов, как и многое другое, сейчас мало волновали. Ведь до отлёта Саори за границу остался месяц. Бывший президент неосознанно смял листок с результатами. С того дня они с Саори почти не разговаривали. Пересекаясь, утром здоровались, а вечером, если одновременно освобождались, вместе шли домой. Но решили особо не затрагивать тему учёбы за границей. Даже не так, Саитера всеми силами её избегал. Саори много раз пыталась об этом говорить, но он перебивал, менял тему и уводил взгляд в сторону. А когда оставался один, сожалел так сильно, что хотел умереть от студа. Думал, уж завтра точно нормально поговорим. Но стоило на следующий день при встрече с девушкой начать разговор, решимость неведомым образом улетучивалась. В душе Саитера прекрасно понимал, музыка занимала в жизни Саори особенное место. Девушка стала такой, какой была, именно потому что с детства ни дня не проводила без репетиций. Они временами разговаривали об этом по пути домой со школы. «Ты так любишь пианино, Саори?» «Люблю, наверное». Саитира думала, она просто кивнёт. А Саори поглядела в небесную высь словно выискивая там свою душу. «Разве нет? Ты же каждый день играешь. Думал, обожаешь». «Наверное, люблю. Или типа того». Как-то не очень уверенно звучит. «Чувствую себя немножко виноватой». «Виноватой?» «Не помню, когда начала играть». Саори сказала казалось совершенно неожиданное. «Родители говорят, я впервые коснулась клавиш где-то в 3-4 года. Но самое раннее из того, что помню, это когда уже умела играть. Сколько себя знаю, всегда умела. Потому мне кажется, что я не сама выбрала музыку. И оттого чувствуешь вину? Наверное, лучше назвать это неуверенностью». Пробурчала Саори, и на её лице появилась неуклюжая улыбка. «Ты сама выбрала. Я уверен, сама». «Вот как. Ты сама выбираешь, продолжать или нет. Так что ты любишь и пианино, и музыку. Раз ты так говоришь, Саитира наверное, так оно и есть». Вот теперь Саори улыбнулась радостно. Тогда Саитира не проговорился, но влюбился он в Саори как раз потому, что она сделала выбор. С тех пор его мнение не изменилось. Он хотел её поддержать. Думая об учёбе девушки, которой она целилась стать композитором, он видел огромные плюсы в учёбе за границей. В Австрии, стране музыки. Точно надо было лететь. Какие тут ещё варианты? Но стоило представить, как Саори улетают в другую страну, и в груди всё до боли пережимало. Они больше не смогут каждый день видеться. Даже разговаривать будет непросто. Да и вообще было непонятно, продолжится ли их отношения. Чем больше Саитера об этом думал, тем мрачнее становилось на душе. Какое желание настоящее? Саитера метался между двух огней. «Эй, ты-то ты бояся?» «Эй, отвечай!» «Не игнорируй учителя!» «Пожалуйста, ответь мне! Я что, привидение О «А, Такацу-сенсей?» Саитера поднял лицо и увидел возле стола классного руководителя Такацу. Тот выглядел напуганным. «А, Такацу-сенсей? У тебя всё в порядке?» «Да, в порядке. Не сказал бы. От такого ответа у меня аж сердце прихватило. Приношу извинения. Да я о тебе волнуюсь». «Как ни посмотри, у тебя точно не всё в порядке». «Чем ты занят?» Токацу указал на руки Саитира. На журавля, которого тут сложил из экзаменационного листа. «Прошу прощения. Но раз ты набрал сотню баллов, тебе не надо сверять ответы. Но я всё же должен спросить». «Да». В прострации отреагировал Саитира, не показывая эмоций. «Тебя что-то гложет?» «Нет, я в полном порядке». Решив, что урок прервался, народ в классе внезапно зашумел. Сидевшие на соседних партах побросали бумажки и принялись болтать. «Не будь ты таким отстранённым. Попробуй со мной посоветоваться. Я правда в порядке. Позволь мне хоть немного побыть учителем. А то ты настолько почётный ученик, что даже мне с тобой не тягаться». «Допустим. Но мне с вами не о чем разговаривать». «Значит, ты поругался с девушкой или типа того?» «Да. Правда? Почему вы так удивляетесь?» Хотя Светира примерно представлял, почему. «Ты серьёзный человек. Что сделано, то сделано. Главное, чтобы без последствий». Токацу одобрительно похлопался и тиро по спине. «Не знаю, что вы там себе представили, но отношение у нас приличное. Пожалуйста, не равняйте меня с Митакой». А вот Зин не появлялся в школе с самого утра. Наверняка опять переспал с кем-то из шести любовниц. И ждать его теперь только днём. «Кстати, а где сегодня Митака?» «Ещё не пришёл. Падия. Не дома ночевал. Заявится поздно». Вот и что с ним делать? Аж зависть берёт. «Токацу-сенсей, я понимаю, у нас свобода слова и всё такое, но хотя бы в классе следите за речью». «А, прости-прости. Ну так что у тебя с девушкой?» «Хотя нет, давайте лучше о нём». Суитера думал, что благодаря дзену получилось уйти неприятные темы. Но Токацу не унимался. «Раз такое дело, почему бы ему не довериться?» — решила экс-президент. В конце концов, надоело вариться в собственном соку. «Если честно...» Человек, с которым я встречаюсь, она после выпуска улетит учиться за границу. О, как. Когда я месяц назад узнал, был шокирован. Вернее, удивлён. Пытался нормально отреагировать, но непроизвольно раскритиковал. Мол, я против учёбы за границей. И теперь у нас вот так. То есть между вами напряжение? Да. Раз так-то всё просто. Да. Так Адсу заявил это настолько обнадёживающе, что не получилось утаить удивление. Ты сам выбираешь пессимизм. Сам выбираешь, что стыдно, а что нет. Сам выбираешь, бояться или нет. Первым делом ты должен признать это. Саитира замолчал. Пытался спокойно отреагировать? Не ври. Будь это правдой, ты, получается, не любишь и не дорожишь ей. Я... признаю это. А ещё обсуди с ней свои настоящие мысли. Не думай, что если будешь изображать непробиваемого, она догадается о твоих чувствах. И не жди, что она выразит своим. Пока не откроешь девушке Дошу, она не обнажит своё». Пусть от Такацу ничего не ожидалось, он выдал на удивление дельную мысль. Недавно от него ушла жена. Потому учитель по собственному опыту знал, о чём говорит. «Обнажит не в пошлом смысле. Я имел в виду, откроя Дошу». «Я понял. Вы сначала хорошую вещь сказали, а потом всё испортили». «Как жалко». Такацу вопреки фразе засмеялся. но знаешь, я понимаю, почему изображаешь непробиваемого». Но пока врёшь в своих чувствах, правда ускользает. Особенно это тебя касается. Ты же лучше всех умеешь терпеть. Показывать свою слабость не стыдно. Верить в свою любимую – это наоборот сила. Потому иногда можно и дать слабину. То, что ты всё пытаешься уладить сам – это твоя сила, но одновременно и твоя слабость. Своим серьёзным видом давишь на окружающих. Сам ни на кого не полагаешься. И другие тебя сторонятся. Хотя ты бы никому в помощи не отказал. Жизнь – штука такая. «Люди, хочешь не хочешь, влияют друг на друга. Не забывай об этом». «Да», — ответил Саитира, и тут же снаружи заиграла скрипка. Он слышал её так много раз, что мелодия она намертво въелась в память. Саитира не был до конца уверен, но исполнение очень походило на Саоре. Чувства хлынули через край. «Токацу-сунцей, большое спасибо. Вы открыли мне глаза». «О, правда? У меня есть одна просьба». «Ну давай, говори». «Я пропущу урок. Считайте, что я плохо себя чувствую». «А что?» «Эй, Татабаяси-кон! Это вот так то решил полагаться на других?» Саитира пулей вылетел в коридор, шатировав токаться, и побежал по лестнице сразу на крышу. Чуть ли не пинком открыл дверь и выскочил наружу. «Она. Все-таки Саори. И почему-то еще и Дзин. Саитира-кон? Что случилось?» Удивленно спросила девушка, возникшего из ниоткуда Саитира. «Услышал скрипку, вот и подумал. А вдруг?» — ответил тот, приводя в порядок сбитое дыхание. «Урок же идёт. Я сказал, что у меня недомогание и ушёл». Саитера виновата почесал голову и повернулся к Саоре, демонстрируя на лице смесь недоумения и стыда. «Ничего себе! Неужели президент так поступил?» Саитера в ответ на подкол Дзина пронзил его взглядом. «Заткнись, Митака! Я бывший президент!» Дзин залился смехом. И что его могло так развеселить? Ч «Чего смешного?» «Подумал, что вы идеальная пара». «Слышь, скажу вот что, у нас здоровые отношения». «Знаю, даже за руки не держались, да?» От услышанного Саитира залился краской. А, «А откуда ты знаешь?» «Саитира-кун, прости, это я проговорилась». Оправдалась Саори, Энзин, косо на неё глядя, встал со скамейки. А затем направился к Саитира возле двери, будто намереваясь уйти. Тот недовольно уставился на него, как бы спрашивая, о чём он мог разговаривать с Саори, пока прогуливал урок. «Митака, если идёшь в школу, дуй в класс. Тебя тоже касается», верно подметил Дзин, отчего стало мерзко на душе. И вот, пройдя мимо Саитира, он уже открыл дверь, но оттуда внезапно развернулся. «Ах да! Чего?» Озлобленно стрельнул в него глазами Саитира, но Дзин стоически выдержал атаку. Хао-Хао сказала, что просто обожает. Заявил он нечто невразумительное. «Ты дурак?» Взорвалась Саори покраснева до ушей. Реакция говорила сама за себя. А «О чем речь?» «Все не так. Я просто сказала, что все время думала... А, то есть мне всегда было интересно... Нет, короче, наоборот. То есть...» Саори дрожала, а Саитира, как всегда, ничего не понимала. Дзинджа, глядя на Нехискоса, бросил напоследок... Но приятно провести время. После чего исчез. Стой, Митако, не уходи вот так. К сожалению, мольба Саори не достигла Дзина. Саори? А, всё не так, на самом деле. Митаке можешь сказать, о мне нет? Мы говорили... Просто... Это... Мы до сих пор даже за руки не держались. А? А вот дальше... То есть, чем-то серьёзнее. Мы тем более не занимались. Ну, «Всё, не заставляй меня говорить». Yere. Саори покраснела настолько сильно, что из головы чуть ли не дым пошёл. И она замахала руками. Её стало даже жалко. Но и такая она была миленькой. Наверное, потому что Саитира узнал её с другой стороны. Ведь обычно Саори вела себя как взрослая и казалась неприступной. Найдя это забавным, Саитира засмеялся. «Почему ты смеёшься над чужим горем? Прям как Митака. Терпеть не могу». Возмущённая и покрасневшая, Саори надуто отвернулась. «Не сравнивай меня с Митакой, не переношу. Постараюсь быть лучше». «Может, постарайся». Саитира переместился к изгороди и окинул взглядом открывшийся пейзаж. И оттуда, не глядя на девушку, позвал. «Саори, я думал, ты хотела поговорить об учёбе за границей». Саитира лишь услышал, как Саори содрожно глотает слюну. «Хотя мы, наверное, опять бы ни к чему не пришли». «Ага». «Если честно, я надеялся и дальше быть с тобой. Попали бы на разные факультеты, но если в одном и том же университете, меня бы это не волновало». «Да». А когда узнал об учебе за границей, первым делом удивился. Потом стало неприятно. Подумал, что не хочу расставаться. «Сойтиракун». Рука крепко ухватила из за изгорать. «Я и сейчас думаю, что не хочу тебя отпускать». Саори молчала. «Но если брать выше, то должна лететь». Не знала, что сказать. «Так что... так что... улетай, Саори». Саори, которая тоже стояла спиной к нему, сглотнула. И теперь Саитиро не понимал, какое у неё выражение лица. Он сказал, что хотел. Думал, у него получилось выразить истинное чувство. Потому терпеливо ждал в тишине. Чтобы принять любое решение Саори, любую её мысль. Он почувствовал спиной прикосновение чего-то тёплого. «Мне было очень страшно». Саитира понял, что Саори прислонилась к его спине своей. Чувствовал, как её тело приятно давило на него. «Понимала. Если полечу за границу, останусь без тебя». «Что ж, мои расчёты оказались верными». Мысль, что Саори уедет, целый месяц не давала покоя. «Если Саитира и понял что-то, так это свою мелочность». Объяснили ударом под дыхом. «Не совсем. Время, которое мы вместе провели, стало особенным. Я боялась это потерять». «Саури. Я с самого начала хотела рассказать. Я ведь решила лететь ещё до начала наших отношений. Но мне признались в любви, я попала на седьмое небо. Пошли на первое свидание, я взлетела ещё выше. Каждый день наполнился весельем. И чем дольше, я закрывала глаза на очевидное. Становилось всё труднее сказать. «Правда, прости меня». «Я тебя не виню. Скорее наоборот. Ты меня прости. Такого стипошарного парня, как я, ищу поискать!» Дзин, который только что был здесь, на его месте наверняка заметил бы. «Как же омерзительно!» «Саитира «Что?» Саитира вернулся из мыслей в реальность и понял, что Саори от него отошла. Они одновременно развернулись. Их взгляды встретились и растворились друг в друге. Во взгляде Саори чувствовалась неподдельная решимость». Потому Саитера ясно представлял, что именно она собиралась произнести. «Я полечу за границу». «Да, хорошо». «Спасибо». Затем какое-то время они стояли рядом и непринуждённо любовались видом с крыши. Сколько ещё раз они смогут вот так лицезреть городской пейзаж? До конца школьной жизни осталось каких-то несколько месяцев. И ровно столько же Савори пробудет рядом. «Кстати, Саитеракон...» «Что? А как же урок?» А у тебя? Уже идёт музыкальная практика. У меня тоже, наверное, урок идёт. Та же песня. И смысл теперь назад идти? Раз такое дело, давай ещё пошалим. Um, как, например? Саори ухмыльнулась, будто задумала что-то неладное. Как насчёт свидания? Экс-президент оторопел. Ну, чтобы отпраздновать примирение. Хорошая идея. Здорово, я уже боялась ты разозлишься. «Я не настолько чёрствый. Изменился за эти три года». поди «Подезами таки». «Наверное». «По-моему, перемены хорошие. Но смотри мне, кадрить девушек, как он, запрещаю». «Я не настолько умелый. Мне тебя одной хватает». Болтая о всяком, они ушли с крыши. И как только они прошли через дверь, Саори схватила его за руку. «О!» Внезапно почувствовав тепло девичьей руки, Саори непроизвольно вздрогнул. «У тебя большая рука». «По идее, это я должна говорить». «По... прости». «Нет, ничего. Благодаря ей я не бросила музыку и в итоге повстречала тебя». «Точно», — ответил Суити, разжимая кисть девушки. Вернувшись в тот день со свидания, он перед сном ещё попереписывался с Саори, пока количество сообщений не приблизилось к сотне. И закончилась переписка следующим предложением. «На Рождество будет время? Хочу его с тобой провести. Хотя бы недолго». «Ради тебя отменю все планы».